Все случившееся заставило наших охотников насторожиться, но не сломило их решимости. Они втащили в дом свои припасы. После бегства миссис Скелет крысы, видно, здесь основательно похозяйничали, и затем четверо увели лошадей обратно в Хиклибрау. Дохлую крысу перетащили через изгородь в такое место, где ее видно было из окон. И тут в канаве наткнулись на кучу гигантских уховерток. У ховертки кинулись было на наутек, но Коссер успел прикончить несколько штук своими ножищами в грубых башмаках и прикладом ружья. Потом за домом срубили с полдюжины стволов настурции. Это были настоящие бревна, больше полуметра поперечники. И покуда Коссер прибирал в доме, чтобы здесь можно было провести ночь, Бенсингтон, Редвуд и один из их помощников, электротехник, осторожно осмотрели все загоны в поисках крысиных нор.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 — заметил Рэдфуд, бросая взгляд на заросший травою колодец. — А если нет, — отозвался Бенсингтон, — выйдут, — повторил Рэдфуд. Постояли, поразмыслили. — Если мы туда полезем, придется взять с собой фонарь, — сказал наконец Рэдфуд. Они двинулись по песчаной тропинке через сосновую рощу и скоро очутились невдалеке от осиных гнезд.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 Долгая тишина. Опять грохот и замирающее эхо. И тишина. Наконец-то из немого мрака вышли Редвуд и Коссер. «Бенсингтон!» — кричал Редвуд. «Мы пристукнули еще одну крысу! Коссер уложил еще одну!»